Глава 7. Военно-грузинская дорога Покорение Осетии, стоявшее на очереди после присоединения к России Джаро-Белоканских лесгин, тесно связывалось с вопросом о безопасности военно-грузинской дороги, служившей единственным путем, соединявшим Россию и Грузию. Боковых сообщений через Баку или Поти тогда не существовало. И потому охрана этого пути, как единственной коммуникационной линии, по которой двигались войска и ходили транспорты, составляла всегда предмет живейшей заботливости русских главнокомандующих. До Ермолова дорога, начинавшаяся в Екатеринограде, тотчас по переезде через Малку, шла через Моздок, по правому берегу Терека, в самом ближайшем соседстве беспокойных чеченцев. Ермолов перенес ее на левую сторону. и направил на Татартуб и ардон Расстояние выходило короче, но относительно безопасности дорога выиграла немного. Военные посты, расставленные по ее протяжению, были не в состоянии вполне оградить ее от набегов. И чеченцы из Зотерика, а осетины из горных ущелий нередко прокрадывались небольшими партиями и нападали на проезжающих. почтового тракта по этому пути не было. Он прекращался у Екатеринограда, откуда до самого Владикавказа проезжающие нанимали лошадей и отправлялись один или два в неделю с конвоем, носившим название Аказии. Теперь подобные путешествия отошли уже в область преданий. Но вот как рассказывает о них Пушкин, посетивший Кавказ именно в описываемую нами эпоху. В Екатеринограде, говорит он, На сборном месте соединился весь караван, состоявший из 500 человек или более. Пробили в барабан, мы тронулись. Впереди поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За ней потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжавших из одной крепости в другую. За ними заскрипел обоз двухколесных арп. По сторонам бежали конские табуны и стада валов.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 Наконец, беспрерывный скрип на гайский харп выводили меня из терпения. Татары тщеславятся этим скрипом, говоря, что они разъезжают как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На этот раз приятнее было бы мне путешествовать не в столь почетном обществе. Дорога довольно однообразная. Равнина по сторонам холмы. На краю неба вершины Кавказа, каждый день являющиеся все выше и выше. Крепости, достаточные для здешнего края, с орвом, который каждый из нас перепрыгнул бы, не разбегаясь, с заржавевшими пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лочужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока. За Владикавказом нельзя было достать уже и этого, в горах не было ни постоялых дворов, ни маркетантов, и путешественникам приходилось запасаться провизией почти до самого Тифлиса. Самый Владикавказ, имевший важное стратегическое значение для края, был беден промышленностью, хотя и представлял собой небольшой городок с правильно разбитыми улицами из с четырехтысячным смешанным населением русских и горцев. От Владикавказа начинался уже переезд через горы. Дорога Верст-5 шла по равнине, но потом исчезала совершенно в горных теснинах. Громады, которые, казалось, загораживали путь, с приближением к ним точно раздвигались, и Кавказ принимал путешественников в свое святилище. Говорят, что тот, кто видел Кавказ, может умереть, не завидуя Швейцарии. Но кто видел только Швейцарию, тот не имеет еще понятия о грозном величии Кавказа. Здесь нет очаровательных ласкающих видов. Нет голубых и зеленых озер, окаймленных вдали снеговыми вершинами. В горах Кавказа все поразительно, величаво и по большей части угрюмо. В Швейцарии первенство принадлежит ландшафту. На Кавказе Впечатления, производимые красивыми пейзажами, меркнут перед образом возникающей тут же грозной горной картины. Самый Монблан уступает даже второстепенным Кавказским горам, не говоря о Казбеке и Эльбрусе, которые превышают его почти на целую версту. Шум горной швейцарской рейсы далеко не может сравниться с альвиным ревом терика И никакая Симплонская дорога не может стать в параллель с русским путем, проложенным в Дарьяльском ущелье. До Балты, где теперь почтовая станция, во времена Паскевича стоял казачий пост, природа сохраняет еще живописный и мягкий характер. Множество звонких ручьев с холодной кристальной водой избегают с гор на дорогу. Самый терек, разбегаясь в кустах, как бы прячется в зелени густых тенистых садов. И вся картина обрамляется великолепной рамой, составленной из перспективы гор – зеленых, лесистых, блещущих под лучами солнца то белыми известковыми, то парфировыми, то черными шиферными скалами. Но с каждым шагом за Балту ущелье становится уже, природа угрюмее и дичи. Горы достигают уже такой высоты, что огромные сосны, растущие на их вершинах, кажутся мелким кустарником. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны через утесы, преграждающие ему путь. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженной мрачной прелестью природы. Погода была пасмурная, облака тяжело тянулись около черных вершин. Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя. Засмотревшись на огромные скалы, между которыми хлещет терек с яростью неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича издали «Не останавливайтесь, ваше благородие! Убьют!» Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы. Ларс — это, собственно, замок, со сторожевой башней, стоящей одиноко на выдавшемся голом уступе Кругом его лепятся бедные осетинские сакли, едва приметные глазу. В старые годы, по всей вероятности, здесь было жилище какого-нибудь феодала, наводившего страх на целую окрестность. Отсюда он владел ущельем и собирал дань с проезжающих, если ленился их грабить. Но с тех пор, как гром русских пушек раздался в Кавказских ущельях, пали все неприступные замки, истребились все гнездилища разбойников. И в Ларской башне мирно обитало семейство Дударовых, принадлежавшее к лучшим фамилиям Осетии. Внизу, под самой скалой, стоял военный пост. и в нем размещались казаки до да одна или две роты пехоты. Теперь от фамильного замка Дударовых остались одни развалины, а на месте военного поста раскинулся поселок, где русские избы мешаются с целым рядом туземных духанов. Самая станция перенесена отсюда на несколько верст дальше, туда, где на берегу терека лежит громадный камень, весом в несколько пудов, упавший с окрестных гор во времена Ермолова. Камень так и называется Ермоловским. Но на нем нет ни надписи, ни знака, которые могли бы удовлетворить любопытство путешественника. Уже подъезжая к новому Ларсу, вы попадаете, как говорит Владыкин в своем путеводителе, точно в глухой переулок, из которого нет другого пути, кроме обратного. Так тесно сдвинулись скалы, рассеченные надвое, словно мечом, прядающим териком. Глаз поражается причудливым очертанием этих голых, лишенных растительности скал. И тем не менее, вся прелесть, весь ужас горной природы еще впереди. Вы только у входа в Дарьяльское ущелье, которое, как узкая щель, чернеет в нескольких сажениях от крыльца почтовой станции. Дарьял или, правильнее, Дариол? По-персидски значит «тесная узкая дорога», и это название вполне характеризует путь, проложенный между двумя отвесными стенами утесов. Здесь так узко, что не только видишь, но, кажется, даже чувствуешь тесноту. Клочок неба, как лента, синеет над вашей головой. Здесь волны Терека едва находят себе место. И на протяжении нескольких верст, кроме дороги, высеченной в скале, нет ни пяди земли, где бы могла ступить нога человека. Но и эта неровная каменистая дорога была проделана только во времена Ермолова. До него здесь не было никакого сообщения, и проезжающим приходилось лепиться по тропе, подходившей почти под самые льды Казбека. Следы этой тропы видны доселе. Как видна и скала, прорванная в одном месте порохом в виде крытых ворот или арки, но до того низкой, что путешественники должны были снимать кузова карет или колясок и на руках перетаскивать их несколько сожений. Сколько терялось при этом времени на перетяжку рессорных ремней, на отвинчивание и привинчивание гаек, а случалось и так, что разобранный экипаж не умели собрать снова и бросали его. совершая дальнейший путь на дорогах или на Грузинской Орбе. Мрачную обстановку Дарьяльского ущелья усиливает Терек. Как пойманный зверь с яростью бьется и мечется он из края в край в этой гранитной клетке, и падая с утеса на утес увлекает за собой громадные скалы, и с грохотом катит их по каменистому руслу. Шум его, повторяемый раскатами горного эха, заглушает слова человека. «Дико прекрасен гремучий терек в Дарьяльском ущелье», — восклицает Марлинский. И еще дичи, еще грандиознее при неумолкаемом рокоте волн кажутся стоящие кругом его гранитные стены, местами обугленные, точно обожженные огнем, закопченные дымом. Это действие весенних водопадов. Они низвергаются вниз с такой стремительностью, что увлекают за собой тяжелые обломки гранита, который, падая, выбивает искры, оставляющие на каменных глыбах следы огня и дыма. Ничего нельзя себе представить более дикого, мрачного и грозного, нежели природа Дарьяла. Солнце заглядывает сюда лишь на несколько часов. Сильный ветер дует постоянно. То со снежных вершин, то из узких горных проходов, Горизонт замыкается утесами печального серого цвета, по ним бродят облака и, спускаясь вниз, покрывают дорогу туманом. Нередко разражаются грозы, сопровождаемые страшными раскатами грома, вызывающие падение каменных обвалов, срываемых сотрясением воздуха, и покатости гор, и дно ущелья, и ложе терека, все завалено обломками парфировых и гранитных скал. И дик, и чуден был вокруг весь Божий мир. Только в одном месте громада утесов, как бы раздвигаясь, оставляет небольшую прогалину, на которой стоит небольшая крепость, выстроенная из черного и розового гранита. Эта крепость новая. А рядом с ней, на выдавшемся голом уступе скалы, виднеются развалины неизмеримо более древнего замка, седого и мшистого, одетого, как ризы плющом и повеликой. Это знаменитый замок Тамары. Он прирос столетними деревьями и зеленеет в цветах диких роз и тамариндов. Теперь образованный север шлет одряхлевшему и усыпленному востоку дары своего просвещения, плоды своей цивилизации и братскую любовь. А было время, когда образованный восток древнего мира ограждал себя стенами и башнями по ущельям и высям гор от нашествия северных варваров. И этот старый замок некогда также сторожил грузинские пределы от вторжения скифов. Если судить по развалинам еще уцелевших башен и стен... по водопроводам, проложенным под закрытыми сводами, то надо сознаться, что лучшего места для обороны найти было трудно. В этом тесном ущелье несколько сотен солдат могли остановить целую армию, с какой бы стороны она ни подходила. Самое ущелье запиралось деревянными окованными железом воротами, которые поставлены были здесь царем Мирманом за полтораста лет до Рождества Христова. Впоследствии и ворота, и замок разрушились. Они еще раз возникли в XII веке при царе Давиде Возобновителе, но затем уже навсегда отошли в область воспоминаний. Это факт исторический. Но народная легенда не может довольствоваться летописью великого царя. Ей нужны мифы, и она видит в замке Давида волшебный дворец какой-то баснословной царицы Дарьи. передавший свое незнакомое истории имя и самому ущелью. Народу нет дела до того, что по-персидски Дарья означает «ворота». Он уловил знакомый ему звук, воплотил его в образ волшебной царицы и связал ее имя с мрачными развалинами, полными таинственности и суеверного ужаса. Позднее Дарья преобразилась в Тамару. как в имя более знакомое и близкое народу. Но это не та великая историческая Тамара, которой полны грузинские летописи. Та – идеал величия и силы. Это представляет собой миф, такой же таинственный и страшный, как и сама природа Дарьяла. Кому неизвестна поэтическая легенда, рассказанная Лермонтовым? «В глубокой теснине Дарьяла, где роется терек во мгле», Старинная башня стояла, чернее на черной скале. От этого замка начиналась Грузия, и путь становился безопаснее, потому что по дороге лежали уже грузинские селения, бедные и малолюдные, но предпочитавшие упорный труд легкой наживе рыцарей большой дороги. Бедность и нищета являлась здесь поразительная. Земля не производила ни фруктов, ни винограда, И единственным источником пропитания жителей служили небольшие посевы ячменя и пшеницы. Но эти посевы были так малы, что, например, в деревне Гвилеты, стоявшую подножия Казбека, на 20 дворов приходилось всего полдесятины пахотной земли, без пастбищ и сенокосов. И на этих-то скудных полях хлеб нередко пропадал на корню, потому что... Все мужчины и весь скот в самую эстрадную пору обыкновенно отбывали казенную работу. Натуральные повинности жителей были тяжелы и распределялись несоразмерно с населением. Жители бесплатно снабжали все посты по военно-грузинской дороге дровами, лесом для построек, ячменем и сеном. Выставляли быков для частных проезжающих при перевале их через горы. переносили на руках почту, во время снежных завалов или разлива Терека исправляли дорогу и перевозили казенные транспорты от Ларса до Тифлиса, за что платили им 1 рубль 34,5 копейки медью, и это почти за 200 верст расстояния. Нужно сказать, что большая часть этих повинностей была унаследована нами от грузинских царей. Почему грузинские цари издревле обложили здешний народ податью гораздо большей, нежели какая была установлена в других частях Грузии, где и земли несравненно обширнее, и способы сбыта произведения легче, объяснить трудно. Можно предположить только, что цари, устанавливая подать, принимали в расчет не количество и плодородие земли, а спокойствие и безопасность жителей. Грузия ежегодно разорялась лесгинами, турками и персиянами, а жители здешних горных теснин были недоступны неприятелю. За Дарьяльской тесниной тотчас начинается Хевское ущелье. Оно гораздо шире Дарьяла, и в нем более света и воздуха. Из-за гор уже начинает показываться белая шапка Казбека. Здесь переправа через бешеную балку. Самое имя которой достаточно характеризует этот поток – Мгновенно превращающийся после дождя и во время таяния горных снегов в реку превосходящую своим бешенством терек за бешеной балкой снова долина и по ней разбегается терек громады гор обступают его со всех сторон и между них прорезав тучи стоит всех выше головой казбек кавказа царь могучий в челме и ризе парчевой. Дорога идет у самой подошвы этой горы, мимо грузинской деревни с готической церковью и княжеским домом, выстроенным со всеми затеями восточной архитектуры. Эта деревня имеет историческое значение, так как в старые годы служила передовым форпостом, заслонявшим выход из Дарьяльской теснины. Она была пожалована грузинскими царями, князьям Козыбекам, выходцам Большой Кабарды, обязавшимся защищать дорогу от горских набегов. От имени князей, поселившихся у подножья Исполинской горы, русские стали называть и самую гору – Казбеком. Так, по крайней мере, объясняют происхождение этого названия вовсе неизвестного соседним народам. Местные жители называют гору Бешламкорт, грузины – Мхенвари, а осетины – Черпетичуб, то есть Пик Христа. Волшебный и полный поэзии мир окружает эту гигантскую гору, поднимающую свое чело в заоблачное пространство более чем на 16 тысяч футов. Вековечные снега ее дают начало бурному тереку, и в солнечные дни горят и сверкают ослепительным блеском. На дно из заоблачных скал Казбека, как раз напротив военного поста, где теперь почтовая станция, Чернеет старинная церковь или монастырь, называемый и Степан Цминде, и Цминде Самеба. Божественная служба совершается здесь ежегодно только три раза, и тогда масса богомольцев со всех сторон приходит на поклонение святыне. Храм окружают могильные плиты, и из рассевшихся кое-где каменных стен уже пробивается трава, свидетельница многих веков, протекших над его крепкими сводами. Внутри сохраняются еще некоторые старинные украшения, и как памятники прошлого величия Грузии стоят какие-то старые трофеи. Турецкие бунчуки, бог весть, кем и когда сюда занесенные. Вид со скалы с высоты 7600 футов на соседние горы и ледники Казбека очарователен. Но еще более очаровательное и чудное зрелище представляет сам монастырь в час раннего утра, когда белые разорванные тучи протягиваются через вершину горы, и уединенная церковь, озаренная первыми лучами солнца, кажется, плавает в воздухе, несомая облаками. «Высоко над семьей у гор, Казбек, твой царственный шатер сияет вечными лучами».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 Многие полагают, что с этим монастырем связана та чудная легенда, которая рассказана Лермонтовым в его поэме «Демон». Но это едва ли справедливо, потому что есть монастырь еще выше, еще неприступнее, на грозных скалах, поднимающихся уже на рубеже вечного снега. Там у ворот его стоят на страже черные граниты, пластами снежными покрыты, и на груди их вместо лад... Льды вековечные горят. Посещавшие этот монастырь говорят, что он, несомненно, был обитаем. Там есть и кельи, высеченные в скалах, и могильные плиты, на которых грубые надписи уничтожены временем. Но была ли здесь церковь, народ не помнит. И потому приходится верить поэзии. «Услыша вести в отдаленье о чудном храме в той стране, с востока облака одне». спешат к нему на поклонение. Самая вершина Казбека, по народному поверью, место святое, которого никто не может достигнуть, если не будет чист так же, как девственные снега Казбека. Арарат хранит на своей вершине ковчег, на темени Казбека разбит шатер Авраама, осеняющий вифлеемские ясли, которых покоился божественный младенец. У местных жителей сохранилось предание о том, как при царе Ираклии один благочестивый священник вызвался взойти на вершину и взял с собой сына. Старик погиб бесследно в ледниках Казбека, но юноша вернулся с куском неведомого дерева, с лоскутом шелковой материи и с золотыми монетами, приставшими к подошвам его бандулей. Это было то самое золото, которое волхвы, сопутствуемые звездой, принесли спасителю в дар вместе со Смирной и Ладаном. Так рассказывают об этом старые люди. Через сто лет члены лондонского альпийского клуба, известные ходоки по горам Фрешвельд, Мур и Теккер, взялись опровергнуть мнение об абсолютной недоступности вершины Казбека и поднялись на нее 18 июня 1868 года. Сокровищ там они никаких не нашли, а вернувшись с пустыми руками, не поколебали веры туземцев в неприступность Казбека. Несмотря на святость, чтимого места, народные легенды населяют и Бешламкорт горными духами, которые стерегут его вершину и иногда показываются тем, кто охотится за турами. За Казбеком дорога заметно начинает подниматься в гору. Быстро извиваясь, еще с ревом бежит бурный терек в каменной раме утесов, но берега его уже не так угрюмы и дикие. Подъезжая к бедной осетинской деревне Очхоты, путник поражается шумом горного потока, мешающимся с ревом дикого терика. Это вырывается из Гудашаурского ущелья Черная речка, по временам величественная и страшная не менее самого терика. В сороковых годах по этому ущелью пробовали проложить почтовую дорогу в обход Крестового перевала. Дорога через Буслачир и Гудамаракское ущелье действительно выводила прямо к Пассанауру, но снежные завалы, еще более страшные на этом пути, чем на старой дороге, скоро заставили от нее отказаться. Между множеством развалин церквей и башен, мелькающих по вершинам окрестных скал, Резко выделяются на своих утесах Сион и Георги Цихе, лежащие друг против друга. Никаких преданий о них не существует. Но здесь, как и во всей Грузии, церкви сохранились как памятники от лучшей эпохи её. А замки от годин кровавых смут и народных бедствий. Бывали тяжелые времена и для бедных обитателей Хевского ущелья. Это были дни, когда междоусобная война, разгоравшаяся между Эриставами Арагвы и Иксана, заливала кровью и освещала огнями пожаров весь длинный путь от Старого Душета до Теснин Дарьяльских. Над хевцами являлись тогда властелины, но не было у них покровителей, и народ, заключенный в своих бесплодных горах, Лишенный всякой промышленности, угнетенный хищными соседями, вынужден бывал для возделывания своих каменистых нив выходить на работу целыми селами с оружием в руках, а на ночь укрываться в каменных стенах, башнях и пещерах. Чтобы спасти себе жизнь, он должен был ютиться в орлиных гнездах, менять цветущие долины на каменные склепы в области вечных туч и туманов. Напротив, господние храмы созидались в счастливейшие дни Грузии и ставились так высоко только во свидетельство соседним народам торжества христианской религии. Все эти храмы, поражающие величием архитектуры и дошедшие до нас через целые тысячелетия, памятники или Давида, или Тамары, повсюду их громкие имена, их светлые лики. Проезжая среди этих мрачных развалин, поражающих глаз, все новыми и новыми впечатлениями, путник достигает станции Коби. Здесь перекресток трех ущелий, которые, исходясь, образуют довольно широкую, красивую долину. Справа, из Ноакаузского ущелья, беспрерывным каскадом вырывается терек. Освободившись от горных теснин, плавнее бегут по долине его быстрые волны. как бы набирая новые силы для борьбы с твердым гранитом Дарьяла. Слева чернеет ущелье Ухад-Дана, откуда несется шумный поток, и, пересекая долину, сливает свои мутные воды стериком. Окрестности богаты минеральными источниками, некоторые бьют фонтанами и своим кисловатым вкусом, и своими целебными свойствами, напоминают Нарзан. От Коби начинается уже перевал через главный Кавказский хребет. Дорога по крутому подъему поднимается прямо на Крестовую гору. На шестой версте, среди пустынной и безжизненной природы, где зимой царство вечных снегов, переезжают речку Байдару. Здесь, прислонившись к скале, стояли две небольшие осетинские сакли, и висел колокол, в который звонили во время метели. Далеко разносился благовест посреди завывания бури и давал путнику весть о близком спасении в этой снежной заоблачной пустыне, готовой засыпать и похоронить его под страшными завалами. От Байдары подъем еще продолжался 2-3 версты и, наконец, достигал вершины горы, где на высоте 7978 футов чернеет гранитный крест. старый памятник, обновленный Ермоловым. Говорят, что первый крест воздвигнут был здесь царем-возобновителем, как знамение его владычества над целым Кавказом. Но предания относят его ко временам еще отдаленнейшим, и утверждают, что здесь, на этом самом месте, Кир распинал непокорных скифов, и самая гора вследствие орудия казни названа Крестовой. Ермолов возобновил этот крест, память сооружения военно-грузинской дороги, и теперь любопытный путешественник прочтет на мраморной доске, врезанной в его гранитный пьедестал, следующую надпись «Во славу Божию, в управлении генерала от инфантерии Ермолова поставлен приставом горских народов майором Кононовым в 1824 году». Спуск с Крестовой был еще труднее подъема. теперь по этим диким местам проложено прекрасное шоссе но при Паскевиче, да и гораздо позднее его, до самого конца 50-х годов перевал через Крестовую был такой, что путешественники обыкновенно выходили из экипажа и шли пешком Пушкин рассказывает, что перед ним проехал здесь какой-то иностранный консул он велел завязать себе глаза и когда его свели под руки и сняли повязку Он встал на колени и благодарил Бога, что очень изумило его проводников. Спустившись с Крестовой, нужно было подниматься опять на Гудгору, составлявшую высшую точку перевала, около 9000 футов. Она отделялась от Крестовой узкой долиной, известной под именем Чертовой. «Вот романтическое название», — восклицает Лермонтов.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 именно от мрачных ужасов, окружающих долину, и частых несчастий, случавшихся здесь от снежных обвалов. Зимой, когда снега накопляются на вершинах гор и над самой дорогой висят пласты их в несколько сажений толщиной, когда в зловещем безмолвии облачной пустыни здесь и там грохочут срывающиеся завалы и необъятные лавины снега, перелетая через дорогу, низвергаются в пропасть, сокрушая все, что встречается им на пути. Тогда умолкают в путнике все страсти, все помыслы и чувства, кроме благоговейного страха. Здесь он сознает в смирении, что близок к смерти, близок к Богу. Величественная и грозная природа Кавказа с ее необъяснимыми для необразованного ума явлениями сделала горцев чрезвычайно суеверными». Пылкое воображение их населило горы бесчисленными таинственными обитателями и создало множество легенд, из которых расскажем одну, относящуюся, собственно, к Гуд-горе, получившей свое название от могучего горного духа, обитающего на ее вершине. Понятие хасетин «страшный гуд» представляется в виде одушевленного существа со всеми человеческими желаниями и страстями. достигающими в нем, разумеется, размеров чудовищных. Человеку нельзя было безнаказанно увидеть горного великана. Находились смельчаки, которые взбирались на самую вершину горы, чтобы посмотреть на заколдованное жилище грозного духа. И могучий Гуд показывал им все ужасы своего мрачного царства. Но никому из этих смельчаков не удавалось возвратиться в аул по добру по здорову. Все они погибали, и только горные орлы, да сам старый гуд знают, над некаких стремнин и пропастей белеют их кости. В той самой чертовой долине, которую переезжают, спустившись с крестовой, есть и поныне аул, с которым соединена легенда, характеризующая наклонности горного духа. Вот что рассказывают старые осетины. В глубоком ущелье... На самом дне его, там, где Арагва вырывается из горной расселены стоит осетинский аул, называющийся Гуд. Со всех сторон скрывают его громадные горы, которые, кажется, вот-вот раздавят бедные сакли. Но проходят века, а горы стоят неподвижно. И только в далекой вышине их слышатся из аула глухие раскаты. То старый Гуд на своей недостижимой вершине забавляется, сталкивая в пропасть огромные снеговые глыбы. В этом тауле в самой крайней сакле, жила бедная осетинская семья, которую Господь благословил рождением дочери Нины. Не было ребенка красивее Нины в целой Осетии, и старый Гуд пленился малюткой. Хотела ли Нина подняться на гору? Тропа, ведущая туда, сама собой выравнивалась. а камни и скалы покорно складывались в удобную и пологую лестницу. Искала ли Нина со своими подругами цветов и трав, Гуд собирал и прятал лучшие из них под сводами камней, распадавшимися тотчас при приближении малютки. Никогда ни один из пяти баранов, принадлежавших этой семье, не падал в кручу и не делался добычей дикого зверя. И не раз, старый Гут, опершись могучими локтями о каменные громады, долго не отрываясь, следил за своей маленькой Ниной. Тихие слезы текли тогда по длинной седой бороде его, и скатываясь на камни, струились ручьями до самого подножья гор. И говорили люди, то жаркие весенние лучи солнца растопили лед на самой вершине. Так прошло пятнадцать лет. Из хорошенького ребенка Нина сделалась замечательной красавицей, но она, как и прежде, не замечала заботливости старого Гуда и чаще и чаще заглядывалась на молодого соседа, красавца Сосико. Гуд стал ревновать. Он заводил в трущобы, когда тот с винтовкой гонялся за газелью, застилал перед ним туманом бездонные пропасти или засыпал его снеговой метелью, Но Сосико был отважен и ловок, он счастливо избегал опасности, и ярость старого Гуда достигала тогда крайних пределов. В бессильном бешенстве, как шумный ураган, мчался он по своим далеким снежным пределам и на пути сталкивал в пропасть груды камней, разметывал снега, поднимал бурю, собирал грозовые тучи, кидал молнии. Гуд шел по горам. трепетали внизу люди, и спешили скорее в сакле. «Старый Гуд разыгрался», — говорили они. А старый Гуд не терял надежды отомстить Сосеко и разлучить влюбленных. И вот однажды, когда Сосеко и Нина в глубокую зиму случайно остались в сакле одни и не могли наговориться между собою, Гуд сбросил на них огромную лавину снега. Сакля была погребена под обвалом. Первую минуту влюбленные даже обрадовались, потому что могли некоторое время оставаться одни. Они развели очаг и, беспечно усевшись перед огоньком, предались радужным мечтам и ласкам. Но скоро голод предъявил свои требования. Отысканные где-то в углу две хлебные лепешки да небольшой кусок сыра утолили его ненадолго. Прошел еще день, и вместо веселого говора и звонкого смеха В сакле послышался ропот отчаяния. Узники думали уже не о любви, а о хлебе. На четвертый день голодная смерть для обоих казалась неизбежной. Сосико, в мучительной тоске метавшийся из угла в угол, вдруг в порыве дикого исступления бросился к Нине и впился в ее плечо зубами. В эту минуту послышались людские голоса. Мелькнул свет, и дверь, очищенная от снега, распахнулась. Нина и Сосико бросились к своим избавителям, но уже с чувством отвращения и ненависти друг к другу. Обрадовался этому старый Гуд и разразился таким смехом, что целая груда камней посыпалась с гор в чертову долину. Большое пространство ее и до сих пор еще густо усеяно осколками гранита. «Вот как смеется наш могучий Гуд», — прибавляют осетины, рассказывая эту легенду. Взбираясь на Гудгору со стороны Крестовой, на протяжении какой-нибудь четверти версты вам кажется, что вы поднимаетесь на самое небо, потому что, насколько может видеть глаз, идет все круче, все выше и пропадает, наконец, в облаках, охватывающих наверху туманом и сыростью. Гроза разражается здесь уже под нашими ногами. Здесь-то, на вершине Гудгоры... Пушкин написал превосходное стихотворение «Кавказ подо мною, один в вышине стою над снегами у края стремнины, Орел с отдаленной поднявшись вершины парит неподвижно со мной наравне». В ясные дни с вершины Гуд горы открывается очаровательный вид на Кайшаурскую долину, мгновенный переход от Грозного Кавказа к миловидной Грузии очарователен. Светлые равнины, орошаемые веселой звонкой рагвой, сменяют голые утесы, мрачные ущелья и грозный терек, оставшийся далеко позади в Кобе. «Славное место это долина», — восклицает Лермонтов. Со всех сторон горы неприступные красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами. А там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безымянной рекой, шумно вырывающаяся из черного полного мглой ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает как змея своей чешуей. И все это вам кажется отсюда в уменьшенном, игрушечном виде, на дне трехверстной пропасти, по самому краю которой спускается опасная дорога. Не так легко спуститься в очаровательный край, как отрадно обнимать его взором с заоблачной выси Кавказа. С вершины гуд горы дорога на протяжении четырех верст, вплоть до Кайшаурского поста, спускалась крутыми зигзагами. Она до того узка, что две почтовые телеги едва-едва могли разъехаться, а между тем с одной стороны высоко поднимались гранитные гиганты, Образуя сплошную отвесную стену, с другой дорогу очерчивала пропасть, такая, что целые деревни осетин, живущих над ней ее, казались гнездами ласточек. В Кайшауре был пост и почтовая станция. Отсюда предстоял еще один последний спуск с Кайшаурской горы, и вы уже в долине Арагвы. В настоящее время и Гудгора, и Кайшаурская станция остаются в стороне. С Крестовой спускаются прямо в Квишетскую долину, на станцию Млеты. Млеты лежат ниже Крестовой, почти на 4000 футов. А между тем, по единственному в свете спуску вы едете все время рысью, даже не тормозя экипажа. Страшные рассказы о тех опасностях, которые встречались здесь в былое время, теперь кажутся легендами. Но чтобы восстановить в воображении читателя старые образы, Расскажем переезд через горы со слов одного декабриста, барона Розана, проезжавшего здесь в 1838 году. В Кобе семейство Розана прибыло утром 8 ноября. Военный пост заключал в себе убогую саклю для проезжающих, бедный духан, до да несколько землянок для роты, которые здесь сменяются по очереди. Услужливый ротный командир, штабс-капитан Черняев, совершенный тип лермонтовского максима максимовича принес детям молока и очень сожалел что помещение для них было холодное и тесное впрочем сказал он если не поздно то за светло успеем переехать через горы который теперь час розен отвечал что в исходе 12 так собирайтесь скорее сейчас запрягут лошадей а я и мои солдаты готовы лошадей запрягли в пять минут Штабс-капитан сел на своего коня, за ним 36 солдат двинулись на крутую крестовую гору, поддерживая коляску, когда измученные лошади останавливались. Штабс-капитан часто подъезжал к экипажу и подобно Максиму Максимовичу рассказывал о старом времени, когда служил под начальством Ермолова. "Теперь еще вижу", говорит Розен, его усмешку, его кавказские замашки, его маленького рыжего коня, который спокойно и смело ступал по самому краю пропасти. Из-под конских копыт выбивались камни и падали в бездну. Тогда стук и гул от падения их раскатывался эхом по целой долине. А штабс-капитан спокойно покуривал трубку. И когда я упрашивал его не ехать по такому опасному месту, он, улыбаясь, отвечал, «Мы и наши кони привыкли к таким местам. Случается часто мне одному ездить по этой дороге». Кажись, место просторное, а бестие рыжее все тянет к краю да к пропасти. И знаете, все как-то тут ехать веселее и виднее. Переехав Байдару и именовав крест, уже засыпанный снегом, начали спускаться с крестовой. День был неясный, облака плавали внизу по чертовой долине. Тучи другого яруса собирались вверху над головой. И скоро пошел пушистый снег большими хлопьями. Штабс-капитан заметил, что густой снег как будто убавляет свету, и повторил вопрос, который час. Часы показывали то же, что в Кобе. В исходе 12. -й. Они остановились. Штабс-капитан стянул в брови, заметил с досадой: "Часы нас обманули, но воротиться назад будет хуже". Стало смеркаться, когда путешественники приблизились к перевалу через Гудгору. Дорога пошла вниз, зигзагом под прямым углом. И очень круто. Солдаты веревками и цепями, укрепленными к дрогам и к задней оси, придерживали экипаж, который сверх затормозили. «Посмотрите, как спускается коляска вашей супруги», — сказал Розену штабс-капитан. Дорога действительно шла почти по отвесному склону. С одной стороны утес, с другой на один шаг от колес ужасная пропасть, которая поглотила уже много повозок и поклажи. Жена Розана держала на руках дочь и потом рассказывала, что всеми силами должна была упираться ногами в передний ящик, чтобы самой не выпасть из коляски или не выронить ребенка. Дорога была испорчена от дождей и камней. Коляска качалась. Штабс-капитан грозно крикнул «Не качай коляски!» Один из солдат отвечал «Темно, ваше благородие!» «А что вам, свечи надо, что ли?» Коляска перестала качаться, ее спускали почти на руках. До Кайшаура добрались благополучно. Теперь оставалось спуститься версты три в вишету Штабс-капитан спросил команду, не устали ли, ребята? Никак нет, ваше благородие, рады стараться. Однако с Кайшаурского поста взяли еще 12 солдат. И уже в совершенной темноте стали спускаться все в прямом направлении. Штабс-капитан безмолвствовал. Солдаты тихомолком ворчали, что он задумал ночью переправлять такие экипажи, да еще с маленькими детьми. Розан объяснил солдатам, что всех обманули часы, что нет еще беды никакой и что с таким начальником, да с таким конвоем можно безопасно проехать по всему аду. В это мгновение зазвенела железная цепь под коляской. «Это что такое?» – спросил нахмурившись штабс-капитан. Цепь перетерлась пополам, ваше благородие. Тем лучше, сказал штабс-капитан. Теперь вам не на что надеяться, как только на самих себя. Солдаты усердно схватились кто за веревку, кто за рессоры, кто за ремни, и в десятом часу вечера Розан был уже в квишетах. В квишетах переезд через горы оканчивался. Здесь была уже настоящая Грузия. И как волшебный призрак манила к себе красками иного неба. очерками иных гор, мягкие контуры которых обвивались роскошной зеленью. «Это другая какая-то райская область», — говорит Муравьев, «где звонкий ропот серебряная рагвы сменяет перед вами те ужасы, которые страшным ревом своим навивал дикий терек и голые вздымавшиеся к небу утесы. Здесь вы видите кругом прекрасные поля, белые домики, сады, ореховые деревья». По горам красиво раскиданы башни и замки, и между ними на склоне каменной горы над Кайшаурской долиной стоит знаменитый замок Гудала, воспетый Лермонтовым. От замка остались одни развалины. всё тихо, нет нигде следов минувших лет, рука веков прилежно долго их сметала и не напомнит ничего о славном имени Гудала, о милой дочери его. Теперь эти замки служат лишь украшением ландшафта, но присмотревшись внимательнее, вы увидите, что они расположены в известном порядке, так что посредством сигнальных огней могли мгновенно извещать о нападении жителей целой долины. К вишетах жил окружной начальник, но почтовой станции не было, и от Кайшаура ехали прямо в Пассанаур, небольшое местечко, приютившееся в горах, покрытых богатой растительностью. Следующая за Пасанауром станция – Ананур, памятный в истории горькой участью своих эриставов. Еще стоит на горе их опустелый зубчатый замок с двумя церквями, во вкусе древнего грузинского зодчества. В одной-то из этих церквей в дыму и пламени погибло семейство араковского эристава. В другой церкви еще совершаются богослужения. Но все иконы на стенах истыканы кинжалами лезгин, которые помогли ареставам ксанским разорить родное гнездо их единокровных братьев. Мрачно смотрит Ананур своим запустевшим замком, и зрелище этих развалин, этот древний храм и эти остатки каменных стен с зубцами и башнями, руины дворца и угрюмо стоящие окрест горы, поросшие дремучим лесом. Все располагает к глубокой думе о старине, когда так много было пролито крови. Ананур после Мцхетского собора принадлежит к интереснейшим памятникам грузинской древности. И так как с его руинами связано воспоминание о таком кровавом событии, которое было редкостью даже в те времена полнейшего варварства, то мы расскажем то, что сохранилось о нем в народных преданиях. Во времена грузинских царей существовала должность эриставов, то есть правителей или главы народа. По ущельям Арагва и терика, начиная от ворот Душета до Дарьяльских теснин, находились владения эриставов арагвских, имевших свою резиденцию в Анануре. По реке же который избегает с гор Осетии бурным потоком и впадает в Куру, У высокой скалы, где и теперь виден древний замок князей Мухранских, лежали владения Эриста Ваксанского. Обе фамилии, как истые соседи, то ссорились, то мирились между собой, но в общем деле, касавшемся их родины, стояли крепко. Нужно сказать, что в начале прошлого века, при ослаблении власти царей и общем неуладье страны, грузинская аристократия была еще настолько сильна своим единодушием, что не раз возбуждало серьезные опасения в шахском наместнике, сидевшем в горе. И вот, чтобы ослабить влияние знати, один из этих наместников задумал кровавое дело. Лучшие князья, тавады и азнауры Грузии были приглашены им в горе. Говорили, что оттуда предполагается большой поход на Осетию, а в сущности их ожидали там наемные убийцы, которые в одну ночь должны были истребить. Все, что составляло силу и опору грузинского царства. От прозорливости ксанского Эристава Шанше не скрылась вероломная затея наместника. Будучи уже в горе, он сообщил свои опасения Георгию, Эриставу аракскому приглашая его бежать. Но когда тот пренебрег советом, Шанше бежал один и поднял оружие в горах родного ущелья. Это событие, расстроившее план наместника, спасло князей от гибели, но поселило окончательную рознь и вражду между двумя соседями, из которых один не поддержал другого. Случаи взаимных оскорблений между ними случались все чаще и подогревали вражду, которая искала для себя исхода. Однажды брат ксанского арестава Иосе поехал в Кахетию с молодой женой. Путь лежал мимо Ананура, а в Анануре на беду шел пир горой, и молодой Барзим, сын Эристава, с высокой башни заметил красивую путницу, сопровождаемую лишь небольшой толпой служителей. А туманенная вином молодежь решила похитить красавицу. Крикнули «Лошадей!» и через несколько минут на дороге шла уже кровавая свалка. Ксанцы бежали. Сам иоссы преследуемый несколькими всадниками, едва успел ускакать, но жена его очутилась в плену и была отвезена в Ананур. Час спустя красные шаровары, снятые из княгини, уже развивались над угловой башней в виде победного знамения. Это был позор, который мог омыться только потоками крови. Когда отпущенная, наконец, княгиня вернулась домой, Старый Шанше дал клятву истребить весь рот ареставов Арагвы. Он пригласил на помощь к себе лесгин и вместе с ними осадил Ананур. Это было в 1737 году. араквцы слишком уверенные в неприступности ареставского замка, встретили врагов язвительными насмешками, и красные шаровары, как символ позора, опять заменили собой башенный флаг. Шанше молчал. но он в глубине души прибавил к первой клятве другую, заменить шаровары головой Эристава. Осада была продолжительна, а на нурцы две недели отбивались стойко и, может быть, отсиделись бы в своем неприступном логовище, если бы им не изменила женщина. Она указала осаждающим место, где проведена была вода. Водопровод разорили, и гарнизон, измученный жаждой, не выдержал последнего приступа. Георгий, его жена и дети укрылись в церкви, но лезгины обложили ее зажженным хворостом, и все, что находилось в храме, задохлось в дыму и пламени. Только сыну Борзима, Утруту, удалось пробиться в замок Шауповал, стоявший на высокой горе в двух или трех верстах от Ананура. Там его настигли лезгины, и несчастный утрут был сожжен живым, вместе со всем своим семейством. Рассказывают, что в последнюю роковую минуту некоторые женщины, не выдержав ужасных мучений, стали бросаться вниз с высокой скалы. Одни из них убивались до смерти, других, которые еще дышали, дорезывали лезгины. Крепость и старая Ананурская церковь с тех пор остаются в развалинах. Трупы погибших были погребены в одном общем склепе, и над их могилой поныне стоит каменный балдахин, поддерживаемый четырьмя столбами. Под балдахином плита, покрытая грузинскими надписями. Вахтуш, описывая Ананур, говорит, «В древности была здесь церковь малая, но в 1704 году Георгий Эристав построил на высокой скале церковь большую, с куполом, и окружил ее каменной оградой. Он думал найти в ней твердыню, недоступную для врагов, но сделал ее на беду себе местом убиения себя и детей, и сродников. За Анануром, полным кровавых воспоминаний, следует Душет, крайний предел бывших владений араковских Эриставов. Душет беден историческими памятниками, и даже крепость его построена не позже половины минувшего столетия, последним эриставом Джимшером, происходившим, как говорят предания, из рода князей Чалакаевых. В 1750 году Джимшер был убит в млетах своими собственными людьми, и с его смертью самое звание эриставов было упразднено. Округ обратился в уделы царевичей, а с утверждением в Грузии русского владычества на месте его образовалась дистанция горских народов, подчинявшаяся особому приставу. За душетом начиналась уже Тифлисская губерния.